При нем я свой язык стараюсь укорачивать, но вот надо же, когда-то услышал и запомнил это выражение. А теперь еще меня прикалывает. Ну тогда пусть херят мой, у меня уже один есть, а Леха он реально заслужил. Иван Петрович, закурив, откинулся на стуле и насмешливо выдал. Ты тут комовством не занимайся. Знаю я, как о своем крестнике печешься. Весь фронт из-за него перебаламутил, а теперь еще и наградой делиться собрался. Ладно, не боись». Аргументировал я все серьезно Там не подкопаются Так что готовьте дырочки Есть готовить, разрешите идти? Подожди Сейчас возьмешь кого-нибудь из наших Отделений охраны и поедешь в штаб фронта Там у Маркова Заберете одного интересного Оберштумбарфюрфера И доставите его сюда Да если до темноты вернуться не успеете Заночуете на месте Ночами тут еще слишком опасно передвигаться Еще бы, конечно опасно Эта территория была освобождена буквально несколько дней назад. Вообще украинские фронты долбают группы армии Юг и А такими темпами, что вот-вот выйдут границы СССР. В связи со стремительным продвижением войск на запад количество немецких недобитков в наших тылах просто зашкаливает. Начистку в помощь спецчастям НКВД постоянно кидают бойцов с запасных полков. Но ночами лучше все равно не ездить. Козырнув полковнику, пошел узнавать насчет машин и охраны. Ехать решил на УАЗике, а приданных ребят разместить в ГАЗ-63. Забрав с собой Гека, посадил в джип еще одного младшего сержанта. На дуге Ульзиса умельцы из Римбата соорудили крепеж для ДШК. Вот теперь, если что, младшой будет работать из этого пулемета. Но, если что, не приключилось. Доехали нормально.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 Получается, сейчас этот злобный пупсик один остался. «Адын-адын, цапсэм-адын», как говорил ары из анекдота. «Может, это шанс? А то укатит в Москву, и все. Пишите письма. Можно загодя готовить себе деревянный макинтош. Лет через 10 или когда там хрущ на царство взойдет, он мне точно понадобится. И ведь новый генсек не только мне карачун устроит». Этот лысый еще и крестьянство на ноль помножит, да и последние зачатки различного кооперативного движения прижмет. Так большая политика, наложенная на инстинкт самосохранения, окончательно утвердила меня в мысли, что Никиту надо валить. Причем именно сегодня, так как потом подходящего момента может и не случиться. Только как все сделать? Резать, душить, стрелять нельзя. Хотя если... Поживав губами, решился...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 Немцы, когда отсюда бежали, все побросали как есть и теперь после приборки помещения отдавала буржуйским лоском Хрущев что-то писал, сидя за большим деревянным столом, и, увидев меня, удивленно поднял брови. «Товарищ Лисов, вот не ожидал увидеть. Вы по какому вопросу?» «Здравия желаю, товарищ генерал. Дело очень важное и срочное. Мы здесь одни?» Никитка недоуменно оглянулся и, выйдя из-за стола, ответил.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 лицо умышленное убийство видного члена политбюро. Зато при целых ребрах даже синяка не остается, и врачи просто констатируют инфаркт. Хотя лучше постраховаться. Переложил труп так, чтобы грудь пришлась на деревянную ручку дивана. Вот теперь нормально. Даже если и синяк и вылезет, то создается впечатление, что человеку стало плохо, и он упал, не дойдя полметра до этого кожаного чуда. Ну да, именно так. Вроде все хорошо получилось.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 Но сдержался. И такой же расслабленной походкой продефилировал мимо Дневального. Выйдя во двор под моросящий дождик, прерывисто выдохнул. Вот и все. А я боялся. Глянул на часы. Ёпарасыте. Всего пять минут прошло, как вышел от Круглова, с которым чаек гонял. Так что теперь, если вопросы возникнут, всегда можно ответить, будто сразу от Круглова пошел к Славке Ильину. Этих минут никто и не заметит. Так что все сойдет нормально. Зато сейчас можно смело сказать...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 Хрущ с его характером, зайдя на престол, моментом бы показал кускину мать, оборзевшему в корень Лисову, и за меньшее расстреливал. Так что сейчас все сделал правильно, и нечего рефлексовать. Пока дошел до дома разведчиков, нервная дрожь почти отпустила, и поэтому, глядя на толпящиеся у крыльца под навесом знакомые личности, издалека крикнул «Что, славяне, не ждали? Принимай гостей охо «О-хо-хо!»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 «Пойду, гляну». Кубик сначала ухмыльнулся и сказал, мол, кто меня туда пустит. Но потом, видно, вспомнив о том, что я все-таки из особой группы, только рукой махнул. Я, зайдя в дом, оделся и, разбудив бледно-зеленого Пучкова, приказал ему готовить машины и фрица к отъезду. Пообещав через полчаса подойти, с самой безмятежной мордой двинул к штабу. Хотя в животе был холодный тянущийся комок. Все-таки не ожидал, что такая буча поднимется. Но помер человек».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 «Да они почти сразу откатились, а ты все долбишь, долбишь. Тогда что стоим? По машинам». Даже не посмотрев, подстрелили кого-нибудь, рванули дальше. А меня, наконец, отпустило. Правда, как выяснилось, я рано расслабился».